Жительные имена, скобка Ерошка, Гаврилка и прочие, сколько закрыть, указывали на то, что казацкие предводители, действовавшие на юге, не скрывали своего холопского и мужицкого происхождения. Социальный облик многочисленных «детей» в кавычках и «внуков» в кавычках благочестивого царя Ивана IV, появившихся на казачьих окраинах, всего точнее охарактеризовал автор «нового летописца». Придворный историограф первых романовых, В сердцах писал в кавычки. Как же у тех окаянных злодеев уста отвершавшийся язык проглагола, неведомо откуда взявся а называв уся таким праведным коренем. Сколько царским родом. Р.С. сколько закрыть. Иной боярский человек, а иной мужик пашенный. кавычки закрыть. уже Лжедмитрий II Щедро жаловал земли детям боярским и иноземцам, вступившим в его отряды, а с другой стороны пытался опереться на помещичьих холопов. Кабусов описал меры стародубского самозванца весьма точно. Дмитрий приказал объявить повсюду, где были владения князей и бояр, перешедших к Шуйскому, чтобы, скобка их, скобку закрыть, холопы, перешли к нему присягнули и получили от него поместье своих господ. А если там остались господские дочки, то пусть холопы возьмут их себе в жены и служат ему. Стародубский вор, в кавычках, раздавал поместья, конфискованные у изменников дворян, не одним холопом, но и помещищим крепостным крестьянам. При этом непременным условием пожалования земли была служба в повстанческой армии. Воззвание и действия вора... Вызывали негодование и страх в дворянской среде. 21 мая 1607 года царь Василий со всей армией выступил из Москвы в Серпухов, где простоял в полном бездействии две недели. Повстанцы пытались использовать момент и разгромить полк боярина А. В. Голицына, стоявший по от главных сил в Кашире. Однако сражение под Каширой имело неудачный для них исход. Голицын и Ляпунов принудили к отступлению Болотникова, после чего обрушились на казачий отряд, стойко оборонявшийся в наспих сооруженном острожке. Часть казаков погибла при штурме, до тысячи человек попали в плен и их повесили. Царевич в кавычках Петр вместе с Болотниковым, Телятевским, Шаховским и Беззубцевым заперся в Тульском Кремле с 20 тысячами повстанцев. Царская рать, осадившая Тулу, насчитывала до 30-40 тысяч воинов. Тула располагала неприступными укреплениями, и все же ее положение было уязвимым. Город стоял в низине, на берегу реки Упы. Шуйский приказал перегородить Упу плотиной и затопить город. Реальная власть в осажденной Туле находилась в руках казаков и их предводителей. Поэтому казни изменников дворян в Туле проводились с такой же беспощадностью, что и в Путивле. Противников в кавычке, «доброго царя Дмитрия» кавычки закрыть, били кнутом, травили медведями. Осужденных возводили на высокую крепостную башню, откуда одних по требованию народа сбрасывали вниз, а других, также по решению народа, избавляли от казни. Повстанцы обороняли Тулу с редкой энергией. Они производили вылазки по несколько раз на день в неожиданных местах. Полки Шуйского несли потери. Однако к осени осаждавшие выстроили дамбу длиной в полдверсты и перекрыли упу плотиной. Тула оказалась затопленной. После многомесячной осады запасы продовольствия в городе подошли к концу. Наводнение погубило остатки продуктов. Начался страшный голод. Осада продолжалась три месяца, а лжи Дмитрий II все это время оставался в Стародубе, не решаясь подать помощь Болотникову. Лишь 10 сентября 1607 года вор выступил из Стародуба на почеп и Прянск, делая в пути многодневной остановки. При Шкловском учителе, видимо, не было никого из знатных дворян. Поход уже Дмитрия II напомнил ветеранам о временах их наступления на Москву под знаменами от Репьева весной 1605 года. На всем пути население встречало Дмитрия в кавычках с воодушевлением. Кавычки. Из Брянска, отметили современники, все люди вышли вору навстречу, в кавычки закрыть, приветствуя его как истинного государя. Дмитрий II разбил лагерь у Свенского монастыря. Тут самозванец провел более недели. Задержка носила вынужденный характер. Дмитрий II столкнулся с затруднениями такого же рода, как и Отрепьев в начале московского похода. У него не было денег в казне, чтобы расплатиться с наемниками. Кавычки. 26 сентября, скобка, 6 октября, скобку закрыть, записал в своем дневнике командир польских наемников Будила. «Наше войско рассердилось на царя, за одно слово, взбунтовалось». И забрав все вооружение, скобка пушки, тире, РС, скобку закрыть, ушло прочь.